Наша программа подходит к концу. Начинаем очередной номер. Лег спать дедушка. Привязанный цепочкой к батарее центрального отопления спал на подстилке хлоп-хлоп. В соседней комнате растянулся на ковровой дорожке Чип. Дедушка видел во сне, что ему снова разрешили переживать с утра до вечера. Хлоп-хлоп уснился Петька, будто они с ним соревнуются, кто дальше плюнет. Чипу пригрезилось. Бегает он по лесу, а под каждым кустом и деревом Лежит или кусочек сахара, или кусочек мяса. А на кухне горел свет, а за окном давным-давно была ночь. На кухне сидели Эдуард Иванович и Лелишна. Они шептались. Прыгала крышка на давным-давно закипевшем чайнике, А они давным-давно шептались, склонялись головами над столом. Заскулил хлоп-хлоп. Ему нужно было в туалет. А его не слышали. Он заскулил громче. Проснулся чип и зарычал. Дедушка проснулся, испуганный с головой, Спрятался под одеяло, а двое на кухне ничего этого не слышали, шептались. Чип пожалел мартыша, подошел к нему и спросил Конечно, на зверином языке. Чего раскричался? Чего? Чего? — хныча передразнил мартыш. — Неужели не понимаешь? — Нет, — признался Чип. — Я хочу, — стыдливо опустив глазки, произнес хлоп-хлоп. — Туда! Иди, скажи им! Чип лобом толкнул дверь в кухню, вошел и с упреком посмотрел, на Эдуарда Ивановича. Тот сразу все понял, отвязал мартыша и вскоре хлоп-хлоп снова спал. И Чип спал, а дедушка притворился, что спит. Когда двое на кухне снова зашептались, он тихонечко вылез из-под одеяла. Сунул ноги в тапочки и неслышно подошел к дверям на кухню. Но от напряжения и некоторого количества страха Не мог ничего расслышать. Сквозь стекло он видел затылок Эдуарда Ивановича и лицо внучки. но ничего не слышал, но чувствовал, что разговор касается его, а он ничего не слышит. И вдруг услышал, что они замолчали. «Входи, дедушка». Сказала Лёлишна. «Как ты меня обнаружила?» Виновато спросил он, входя. «Очень просто», — ответила внучка. «В двери стекло, а стекло просвечивает». «Представляю, как я глупо выглядел!» Дедушка вздохнул. «Это из-за вас. Ваши звери, Эдуард Иванович, испугали и разбудили меня, а ваш разговор с Лелешной растревожил меня. Прошу, вернее, требую Валерьянке. Лелешна переглянулась с Эдуардом Ивановичем и ответила, «Садись, дедушка, валерьянки ты не получишь!» «Справедливое решение!» — сказал Эдуард Иванович. «Выпейте лучше стакан чаю с сахаром!» «Так-так!» — продолжая стоять, произнес дедушка. «Вы против меня вдвоем!» — Понятно. О чем вы шептались? Отвечайте честно. Опять переглянувшись с лёлишной Эдуард Иванович сказал. — Отвечаю честно. Я убеждал Лёлю стать моей ученицей. Дедушка сел. За несколько дней я хорошо изучил ее, продолжал Эдуард Иванович. Мне нравится. Феноменально! – перебил дедушка. Вы специально приехали сюда на гастроли, чтобы увести мою внучку, сломать мою жизнь? Один вопрос. какую больницу вы собираетесь меня посадить, чтобы я не мешал вам? Он вскочил. А может быть сделать проще? Бросить меня в клетку к вашим долгогривым. Они не будут меня долго мучить, в отличие от вас. Спать ты сейчас, конечно, не будешь, — сказала Лёляшна. Тогда поговорим откровенно, как взрослые люди. Милый дедушка, ты знаешь, как я тебя люблю. Люблю, — повторила она, когда он пытался что-то возразить. И я никогда тебя не брошу. И ты это знаешь. Но. Не надо но, взмолился дедушка. Давай жить без этого но. Но я еще не успела ничего сказать. И не надо, радостно посоветовал дедушка. И не надо ничего говорить. Идемте спать. «Почему вы оба молчите? Почему вы, Эдуард Иванович, молчите?» «Я собираюсь идти спать», — ответил Эдуард Иванович. «Завтра у меня утренняя репетиция, а о нашем разговоре Лёля расскажет вам сама. Спокойной ночи!» И он ушел. «Может быть, и мы пойдем спать?» — спросила Лёляшна. «Что ты?» — со вздохом отозвался дедушка. «В таком состоянии? Что ты задумала? И почему ушел Эдуард Иванович? А?» Дедушка хлопнул себя ладонью по лбу. «Ему стыдно смотреть мне в глаза!» «Да?» Подожди, пожалуйста, не стукай себя так сильно, — сказала Лёляшна, — голова заболит. Эдуард Иванович ушел потому, что считает меня взрослой и еще самостоятельной. Он говорит, что я сама могу решать сложные жизненные вопросы. Понятно, понятно, ты сама... «Стоятельная, а я, выходит, самолежательный!» «Тебе надо сначала успокоиться, дедушка, а потом мы с тобой поговорим!» В конце концов, дедушка согласился лечь в постель, и не успел он снова начать разговор, как Лёляшна тихо запела». январе, январь, феврале, февраль, В марте тоже март, в апреле, апрель. И где-то в ноябре дедушка заснул, А Лёляшна ушла на кухню, села у окна, Уже начинала светать. Да, Эдуард Иванович сказал, что она уже взрослая, самостоятельная, может решать сложные жизненные вопросы, и предложил ей стать его ученицей. Но дедушка, он не может переезжать из города в город, а в ушах лёлишны. Звучал цирковой марш. Стоило закрыть глаза, как она видела залитую ослепительным светом арену. И если Лелешна сейчас заплакала, то никто не видел.